Глава двадцатая Однако вскоре Борис должен был иметь два неожиданных искренних объяснения с двумя личностями, которых теперь начинал любить одинаково страстно, хотя и разно. Прежде всего ему пришлось покаяться откровенно пред Нилочкой и выдать тайну матери. Девушка была сначала изумлена, узнав, что заветным желанием Марьяны Игнатьевны был брак ее с Борисом. Но затем Нилочке показалось это совершенно естественным. Показалось гораздо более простым делом, нежели самому Щепину. «Знаешь что, Боренька», — сказала Нилочка, подумав, — «ведь это было бы очень хорошо. Это очень умно, и, конечно, могло бы случиться, приезжая ты только немножко раньше, прежде чем я повидала князя». «Что ты, Бог, с тобой?» — отмахнулся Борис. «Да ничего более невозможного придумать нельзя». «Эта матушка из любви ко мне такое придумала. Какой же я тебе муж? Ты богачка, красавица, а я что же такое? Нищий дворянин, капрал. И все же таки надо сказать по правде, чей я сын. Я сын нянюшки, которая за жалование в прислуги пошла». «Как тебе не стыдно так рассуждать?» Укоризненно отозвалась Нилочка. «Моя не для меня, что мать родная была, и я ее люблю как мать». И только теперь Нилочка запнулась. «Ты хочешь сказать, что теперь меньше любишь ее?» Грустно вымолвил Борис. «И ты права. Зачем она, выходя в тебя, идет против твоего законного желания? Ты полюбила хорошего человека, лучшего жениха во всей губернии, и он тебя любит. Зачем же матушка идет против этого ради меня? Она должна любить нас ровно. Она не должна ни мной жертвовать ради твоего счастья, не тобой ради моего. Матушка нехорошо поступает, мешает твоему браку с льговым, и ты имеешь право меньше любить ее. Если Бог даст, все устроится, решила Нилочка, выйду я за князя, моя не утешится, мы заживем счастливо, и я опять буду любить ее по-старому».